голосарий агнес именование клана огня место проживания которого город ламен и его окрестности арова знать тыкана асва именование клана лошади место проживания которого город гиена и его окрестности гима крепость а в горах обиталище изгоев декана иша правитель территории Вроде императора. Ишка. Жена Иши. Ишхамай. Загадка тыкана, птичка, колокольчик. Кесар. Именование клана Руки, обитающего в окрестностях города Хурнай. Кикла. Именование клана Травы, место проживания которого город Кета и его окрестности. Крис. Кинжал с асимметричным клинком и характерно расширяющейся пятой у рукояти. Кусатара. Жители горных склонов южной челюсти. Их основные занятия – овцеводство, добыча полезных минералов. Лами. Жители гор восточных ребер. Лапани. Жители холодных песков, занимающихся кочевым скотоводством. Лига. Расстояние в тысячу шагов. Ловчие Иши – отборное войско, дружина. Лузи – не знать, чернь. Малла – исконные жители вольных земель, строящие жилье под корнями больших деревьев или в дуплах. Мэйки – гигантские человекоподобные существа, обитающие в горах Северного Рога. Мугайи – мугаи жители южных районов гиблых земель, потомки беглых рабов и лузи. Неку – именование клана тьмы, обитавшего в городе Ак и его окрестностях. Некуманза – название народов, населяющих дикий лес. Пагуба – губительство, мор, чума, падеж, беда, бедствие, злосчастье. Палхи – исконные жители гиблых земель, отличались ритуальным и бытовым людоедством. Паркуе – именование клана Чистых, обитавшего в городе Хилане и его окрестностях. Патар – именование клана Крыла, обитавшего в городе Намеша и его окрестностях. Пустота – сила, которая властвует над салпой и карает ее обитателей. Пустотник – порождение пустоты, существо, умеющее летать. Сакува – именование клана зрячих, обитавшего в городе Харкисе и его окрестностях. Также имя отца главного героя Лукая весельчука Салпа – название всего мира под солнцем. Сиват – загадка тыкана, ночной бродяга, призрак. Сеун – дух клана загадочное существо которое по поверьям приносит несчастье струк плоскодонное парусног грибное судно для использования на реках и озерах сурна именование клана рога обитавшего в городе туварсе и его окрестностях татти собирательное название разумных существ салпы не относящихся к людям тыкан земли край где правит иша Тулия – собрание ураев Тыкана. Урай – правитель главного города области и глава клана. Хара – именование клана смерти, место проживания которого город Сакхар и его окрестности. Хилан – столица Тыкана. Хиса – именование клана Солнца, место проживания которого город Зена и его окрестности. Эшар именование клана Крови, обитавшего в городе Араи и его окрестностях, а также имя матери главного героя Лукая Весельчака. Юдоль. Первое – долина Лог. Второе – место, где страдают и мучаются, а также вообще о жизни с ее заботами и печалями.